Что тебе надо в этом доме? А что, их товарищу запретишь ходить? Слушай, какой ты ему товарищ? Скажи лучше денщик. Ну, знаешь что, а, Арташес, я давно жду тебя. Здравствуйте, что Леонидович. Извините, день. не мог раньше. Первомайские да. праздники. Да-да. Слушай, мне тут сообщили о Галаджане. Да, и мне тоже звонили? Да. Неприятная история. Но я не знаю существа. Вопрос? Ну, читай. С Галаджан преследует студентку Ануш шахбазя. Что такое? Кто подписывает? Ишь ты. Группа студентов. Терпеть не могу анонимных писем. Я тоже. Но ведь бывают случаи, когда люди боятся расправы за критику. Боятся? В наше время этому страху пора бы уже умереть. Имея я власть, отдал бы распоряжение беспощадно сжигать. Все эти анонимные письма, без прочтения. Жечь, жечь и жечь. В конце концов, пусть люди учатся прямо, открыто, в лицо говорить. Все это правильно. Но давай подумаем, как быть сейчас. Положение мое довольно щекотливо. Дело касается сестры моей жены. Ну, хорошо, я займусь этим. Только не обостряй вопрос, Арташес. Помни, мы ученые и должны быть выше бытовых мелочей. Да-да, вы прав. Ашут Ливонович, вам удалось прочитать работу Галаджана. Да, прочитал. Ну что ж, парень, он действительно одаренный. Я бы даже сказал, многообещающий историк. Ну, это приятно слышать. Чертовски досадно, что... А! Ну ладно, не будем больше касаться этой поганой истории с письмом. Понимаешь, труд его интересен по постановке вопроса. Хотя, между нами говоря, есть в книге известный налет ползучего эмпиризма, но нет, меня беспокоит. Дело в том, что в ней проскальзывают явные нотки национального чванства. Разве? Представь себе. У него получается так, что прогрессивные движения Средневековья берут свое начало на Кавказе, в частности, в Армении. И потом... Отсюда уж переходит в Европу. Сути, разве вы отрицаете это? Да нет, моя точка зрения такова же. Но я не думаю, что в современной международной обстановке уместно противопоставление Запада и Востока. Это упоминание исторических фактов это еще не противопоставление. Да и потом Галаджан ставит проблему гораздо шире, на более глубоком конкретном материале. Ты меня удивляешь, Арташес, честное слово. Неужели ты думаешь, что эти узконациональные вопросы могут заинтересовать парижский конгресс? А вы считаете, что эти узконациональные вопросы касаются только нас, армян? Опять бушует арташист. Я слишком громко говорю. Я да. слышала весь ваш разговор, сама того не желая. Такие прекрасно выскажешь, ты же тоже историк. А я уже говорила на заседании кафедры. А что? В нашей исторической науке восходит новые светила. Что скажете, профессор? Ну, хорошо, хорошо. Не будем спорить. Пожалуйста, я охотно передам книгу Галаджана на заключение ученого совета. Пусть он нас рассудит. Честно говоря, я буду только рад, если книга встретит поддержку моих коллег. Отлично. Ну вот, договорились. Значит, договорились. Будем ждать заключения ученого совета. А письмом я займусь. Да, прошу тебя, очень прошу. Мне не до него. До свидания. Всего хорошего. До свидания, Сник. До свидания. Ох. Ашот? Да. Почему мне так одиноко и холодно на душе? Иди к своим новым друзьям. Там тебе станет теплее. Зачем ты извишь? Ты недоволен тем, что я поддерживаю Галаджана. Милый, я ведь не только твоя жена, я еще историк, и я не виновата в этом. Теперь все стали историками. Ты сердишься, что, может быть, первый раз в моей жизни я восторгаюсь не только тобой что? мне очень нравится его книга. Только ли книга? Ашот. Ты не думай, пожалуйста, я не ревную. Этот дурацкий пережиток прошлого не в моем характере. Я знаю, ты любишь только меня, других мужчин для тебя не существует. Так к чему же эта демонстрация? Чтобы унизить И... меня перед всеми? Смотрите, мол, какая принципиальная, самостоятельная, умная. Что ты говоришь? Ты всегда меня учил не быть твоей тенью. Теперь ты требуешь, чтобы я всю жизнь ходила за тобой по пятам? Чтобы я попугаем повторяла каждое слово, что ты скажешь? Вроде твоего Тиграна? Опять Тигран? Я требую, наконец, оставить его в покое. Что вам от него надо? Да, он мне друг, верный, единственный друг. Как? Единственный? Никто-нибудь, он приходил мне на помощь в самые тяжелые минуты. Кто в университете первый разгадал мое истинное призвание и помог мне? Кто поставил на ноги весь город, когда мне незаконно хотели отказать в приеме в аспиранту? Ты хочешь, чтобы я забыл все это? Никому не позволю порочить Тиграна. Ашот, я не понимаю, зачем ты себя унижаешь? Нет, это близкие мне люди пытаются меня унести. Поминутно клянутся в любви и преданности, а в самые трудные моменты вставляют палки в колесы. Что ты говоришь? Ну хватит! Ты поторопилась со своими восторгами по поводу рождения нового светила. Тебе и твоей кафедре придется выслушать мнение настоящих ученых И запомни, сапожнику не подняться выше сапога. Было время, когда за эти слова ты требовал исключить своего товарища. Из было, было время, было. Ашот, я не хочу тебя больше слушать. Жена, близкий человек за кого вступилась, кого поддерживает. Добрый день, старина. Это я. Я к тебе за советом. Вернее, с просьбой. Да. Ты ведь знаешь сотрудника моего института Галаджана? Ах, помнишь? Ну так вот, сегодня я получил серьезные сигналы о его аморальном поведении, поведении. Письмо от группы студентов. Рад бы не верить, но ведь факт остается фактом. Понимаешь, мне самому крайне неудобно заниматься этим делом. Да исследователь из меня никудышный. Кроме того, тут кое-что связано с моей семьей. И, понимаешь, работаем мы в одной области. Черт знает что могут подумать. В общем, я поручил это дело секретарю нашего партбюро. Человек он честный. Принципиальный, ну понимаешь, крутой. Как бы не наломал дров. Было бы хорошо, если бы ты позвонил ему. Пожалуйста. Ну-ну, всего доброго. А ж, Входи, входи, дорогая. вот прости, что беспокою тебя. Помоги мне, прошу тебя. Помочь? В чем? Понимаешь, я прочла в газете, что организуется молодежная экспедиция на Памир. Вот я и хочу туда поехать. Но обратилась в райком комсомола, отказать. Поговори, пожалуйста. Тебе не откажут. А учеба? Ну, ничего. Ничего, я закончу. Вернусь через год и закончу. Но, наконец, я не могу. Понимаешь, не могу. Я больше не в силах оставаться здесь ни одного дня. Почему? Что случилось? Серьезная причина? Нет. Нет, никакой причины нет. Это правда? Ну что ж, хорошо, попытаюсь помочь тебе. Только скажи, ты давно знакома с Айказом Галаджаном? С Галаджаном? Почему ты спрашиваешь? Давай по-честному, Ануш. Мне все известно. Известно? Ну что тебе известно? Ты думаешь, вокруг тебя все слепы? Нет. Чувство, как луна, спрятано, пока его заслоняют тучи. Но, но это... Но это мое личное дело. Тогда зачем же ты пришла ко мне? Я пришла к тебе за помощью, за советом, а ты... Твои друзья из института обратились ко мне официально, и я обязан вмешаться. Нет, нет! не имеет права вмешиваться. Никто. Это мое дело. Понимаешь? Мое и его. Как ты разговариваешь? Ашот. Ашот, пойми Я меня. Я все понял. Он обольстил тебя. Ашот, этот... не говори так. Какой стыд. Какой позор. Ты не смеешь меня стыдить. Ты, а нуж. Во что ты превратилась в руках этого подлеца? А что ты? Замолчи! Ты опозорила не только себя, опозорила дом, который приютил тебя. Ты опозорила мое имя неблагодарное! Неблагодарное?